Секунд прошла, казалось, вечность, прежде чем появились всадники. Первым скакал след. Он перевесился из седла почти до земли и не отрывал глаз от цепочки следов где-то в метре перед копытами лошади. За ним, весело переругиваясь, скакали остальные. Подъехав к истоптанной площадке, след остановил лошадь выпрямился в седле и присвистнул. — Хорь! — крикнул он. — Ты проиграл. Она разбирается в игре лучше всех нас вместе взятых. Будь я проклят, если хоть раз видел такое. Вслед сделал широкий жест рукой. Мужчины ошеломленно молчали. Лишь Хорь в полголоса матерился. Он сразу как-то сник, потерял интерес к игре. След медленно обошел вокруг площадки, стараясь не затоптать отпечатки Сандры. «Я мог бы направить вас каждого по одному из следов, но уверен, что никто ничего не найдет», — сказал он. «Вот этот след сдвоен, а здесь она шла задом наперед». «А вот это просто чудо! Сначала она шла здесь задом наперед, а потом по своим же следам прошла нормально». «Ты можешь найти последний след?» — спросил Скар. «Нет. И боюсь, что его здесь вообще нет». «Как нет?» — спросил Крот. «А как она открыла замок на цепи?» Вопросом на вопрос ответил след. «Или ты думаешь, что она сильнее Скара? А как она развязала ночью веревку?» толком говори!» «Сейчас она где-то затаилась, и Скара ждет!» она С первого раза глаз положила. «От нас не спрячется. Найдем», — сказал лось. «Все бабы одинаковые». «Что будем делать, след?» — просил Скар. «Искать?»